Глава двадцать восьмая. «Поэтому Бернар по итогам вчерашнего дня лидирует. Довольно закончила Люсиль, не подозревая, что наносит мне удар в самое сердце. Получается, я вчера вместо того, чтобы наблюдать триумф настоящего жениха, лазила с парой подозрительных посторонних типов по архивам. Совершенно бессмысленно лазила, между прочим. Причем эти типы не собираются останавливаться». И ими запланировано что-то ещё более грандиозное. А самое ужасное, что я не знаю что. Франциска я шуганула сразу, как проснулась, потом пожалела, что не выслушала, но было поздно. Призрак обиделся, потемнел, как грозовая туча, надулся и заявил, что пока он меня не простит, ничего не расскажет. После чего гордо вылетел из комнаты. словно монарх идущий к собственному трону он наверно счастлив вздохнула я почему ну почему всё самое интересное проходит мимо а мне даже нужные личные студенческие дела не удалось просмотреть я ему шепнула что ты ушла так как антуан к нему приревновал правильно поняла мой вздох люси он к нам подходил но вивиана была с ним мягко говоря Нелюбезна. Я Пьерру Луи сказала, что больше не хочу с Альвендуа сидеть, чуть извиняюще сообщила она. Они мне за эти дни совсем поперёк горла встали. Мне жаль, что тебе придётся с ними общаться. Мне не придётся. Я радостно вспомнила, что вчера Антуана уличила в измене, а значит, могу игнорировать его семью. Конечно, не совсем и не доводя до скандала. Если вы будете сидеть с Буле, то я с вами сидеть не смогу. Но всегда остаётся Жан-Филипп. Ух, Вивиана разозлится, радостно заключила подруга. Вчера ты что случилось? Я не рассказывала? Нет, хихикнула Люсиль. Ты буркнула, что все призраки зло, а в архивах нет совершенно ничего интересного. После чего сразу уснула. Судя по всему, у тебя было магическое перенапряжение. Еще бы ему не быть. До сих пор руки дрожат после вскрытия двери общежития. Месяц назад мне такая точность действий и не снилась. Знала бы, что предстоит, ни за что не взялась бы. Дедушки рядом нет, не подстрахует. А Франциск даже не подумал предупредить, насколько это сложно с моими умениями. Зато утром прилетает ни свет, ни заря с очередными глупыми идеями, Злиться на призрака можно было бесконечно, но подруга ждала ответа, и я решила рассказать о вчерашнем приключении. Может, не полностью, но о той части, где Антуан дал прекрасный повод для разрыва точно, решила, но не успела. Стук в дверь был такой слабый, что поначалу показалось, что он послышался, даже не стука, а что-то среднее между стуком и поскрёбыванием. Опять призрачные штучки. но Люсиль склонила голову на бок, прислушиваясь, затем подскочила и резво побежала открывать. Неужели Пьер Луи заглянул с утра пораньше? Решила узнать, не случилось ли чего, поскольку в столовой не обнаружил, куда мы не пошли. Договорились завтракать у себя, чтобы не тратить время. Но это оказалось Соланж. «Как замечательно, что я вас застала!» Она просияла улыбкой, Боросив чуть недовольный взгляд на Люсиль. По всей видимости, застать она собиралась только меня, а моя подруга для неё ненужная свидетельница. Николь, я всё о вчерашнем. Ты неправильно нас поняла. Ой, это было необходимым ритуалом перед открытием двери в архив. Я подняла брови домиком и поощрительно улыбнулась. Сказки я любила, а сейчас начнут плести именно их, вдохновенно и с красочными подробностями. Первый раз видела столь занимательный ритуал. Нужно будет взять на вооружение. Он в каких разделах магии используется? «Какой ритуал?» – заинтересовалась Люсиль. «Вы залезли в архив?» «Не мы, а она с Антуаном», – сразу отреклась я от сомнительной чести. «Несомненно, потом, без Саланж, я все расскажу Люсиль, но сейчас не нужно...» чтобы визитёрша даже заподозрила, что в архиве я появилась, куда раньше их. И не просто залезли, а Думаю, не стоит вдаваться в подробности, просительно улыбнулась Саланж. Николь, мне нужно с тобой поговорить наедине, пожалуйста. Она умоляюще посмотрела на Люсиль и даже руки прижала к груди, словно породистая балонка, ставшая на задние лапки, чтобы выпросить лакомство. Подруга вредничать не стала, хотя могла бы после вчерашнего подхватила булочку с чашкой и сказала, что позавтракает в коридоре. Саланшин многословно её поблагодарила, но дверь за ней закрыла лично и даже собой подперла с таким видом, что появилось подозрение, если не удастся договориться, то из комнаты мне не выйти. "Николь, я прошу тебя, очень прошу забыть всё, что ты видела", выпалила она. Ты же понимаешь, если хоть слухи дойдут до королевского семейства, свадьбу отменят, а я буду опозорена до да так, что век не отмыться. Тогда Антуан вынужден будет на тебе жениться, заметила я, надеясь, что эта перспектива покажется саланш куда предпочтительней, чем избавляться от грозящего скандала. Но, похоже, либо эта перспектива её не слишком обрадовала, либо они с Антуаном эту тему обсуждали, и мой жених На отрез отказался менять невесту. Антуан сказал, что я должна с тобой договориться, всхлипнула Саланж, подтвердив мои подозрения. Он не сможет жениться на девушке, вовлечённой в столь громкий скандал. Даже если скандал случился по его вине? изумилась я. Он сказал, что связан обязательствами с тобой, и эти обязательства не из тех, что легко разорвать. О, если дело во мне, то хоть сегодня можно объявить о разрыве помолвки. Действительно, просто обменяйтесь с женихами, радостно возвестил, высунувшись из двери Франциск. Никто ничего не потеряет. Это ты здорово придумала. Недолго же продержалась его обида, ровно до первой интересности в этой комнате. Моя идея Саланш не порадовала. Она затрясла головой и зарыдала по-настоящему. Связных предложений от неё больше не доносилось, лишь отдельные отрывочные фразы, из которых стало понятно, что разрыв с нашей Сантуаном помолвке идёт вразрез с её интересами. Эх, её развезло, неодобрительно заметил призрак. Леди должна сдерживаться, не проявлять столь явные эмоции, да ещё не просто леди, а леди, мечтающая стать королевой. Мы-то знаем, что ей таковой не быть, но она пока верит в исполнение мечты. Этот кон решит обзавестись новым незавершённым делом, устроить личную жизнь потомка со мной. И этой незавершёнки хватит до самой моей смерти, поскольку замуж за принца я не собираюсь. Может, подбить Бернара на тайный брак? Тогда и про помолвку можно не сообщать. Мужчины не любят, когда их личная жизнь несёт печать предопределённости. А так он посчитает, что сделал выбор сам. Но обдумаю это потом, когда наконец останусь одна, без королевских призраков и невест принца. Тем временем Саланж продолжала завывать громко и немелодично. Огонёк, заткни этот фонтан страданий, раздражённо бросил Франциск. В конце концов, непонятно, что получится с идеей Шарля, так что о помолвке пока всё равно нельзя разрывать. Пообещай, что никому не выдашь. Так и быть, я сам скажу принцу при встрече. Не делай такие глаза, огонёк. Через Шарля скажу, если Филипп меня не услышит. Ни я, ни Шарль обещания Саланже давать не собираемся, да ей и в голову не придёт с нас брать. Я никому не расскажу о том, что видела. Не охотно выдавила я. Обещание было довольно неопределённым, поскольку видеть я ничего не видела, только слышала, а обещание не рассказывать о том, что слышала, мне прозвучало. Но Саланш этого не знала и почти успокоилась. И виньевр уточнила она только про архив. Всё равно она поняла, что ты не просто так пришла. Саланш шмыгнула носом и расплылась почти в человеческой улыбке. Да и выглядела она почти по-человечески. Слипшиеся реснички солнечными лучиками окружили глаза, нос покраснел, а щёки намокли. Вот Вивиана всегда выглядела безупречно, даже после рыданий, но она и не рыдала никогда по-настоящему. "Спасибо. Я этого никогда не забуду", клятвенно пообещала Саланж. "Не забывать можно по-разному", намекнул Франциск. Огонёк, я бы на твоём месте поймал бы её на слове и истребовал бы что-нибудь э-такое. Он задумчиво поворачивал кисти руки в попытках изобразить это самое что-нибудь, но поскольку сам не имел понятия об изображаемом предмете, я тем более не сообразила, на что он намекает, но на всякий случай сказала: "Будешь должна, выполнишь одну мою просьбу". Нелюбую сразу начала отнекиваться Саланш. «Только ту, от которой не будет вреда ни моей репутации, ни репутации королевской семьи». «Хе-хе-хе, поздно спохватилась», — усмехнулся Франциск. «Когда от репутации одни огрызки остались, и те пожеванные». «Не думала, что тебя так волнует репутация королевской семьи», — не удержалась и я. «Конечно, волнует», — удивилась она. «Я же скоро стану ее частью, поэтому мне не нужны разговоры». «Те, кому не нужны разговоры, не шляются с чужими женихами по архивам», наставительно сказал Франциск. «Ибо это совсем мозгов надо не иметь». «А ведь я тоже, как ни крути, шлялась с чужим женихом по архивам. И если об этом никто не узнал, то лишь потому, что мой чужой жених оказался сильнее в магии и удачливее по жизни, чего не скажешь о чужом женихе Соланж, который на самом деле мой». Но тогда получается, что, по мнению Франциска, у меня тоже совсем нет мозгов. Это я и высказала призраку сразу после ухода у спокойной Соланжи. «Сравнила, Огонек, ты совсем другое дело!» – авторитетно возразил он. «Ты бегаешь не на свидание и не по собственной дурости, а по нуждам Шамбора. Услуга правящему семейству дорогого стоит». «Не случилось бы от этой услуги больше вреда, чем пользы». Аганёк, не скорбляй меня, возмутился Франциск. Мы это уже обсуждали. Я заинтересован, чтобы Шамбор процветал, а мои потомки заключали правильные браки. И это к выразительно посмотрел, слишком выразительно, чтобы я не поторопилась предупредить. Не со мной, почему не с тобой? Ты очень даже подходящая кандидатура, подтвердил он мои опасения. Он завис надо мной, Счастливо улыбаясь и всем своим видом показывая, что чрезвычайно рад появившейся у него не так давно идея. Идею, которую следовало как можно скорее пресичь. Это вам не в академический архив лесть. Здесь последствия куда серьёзнее. Вставать на пути дуэта Вивиана Саланж у Вольте, а не меня затупчат на пути Колтарю. Вовсе нет. Во-первых, я тоже себя компрометирую. выступая совместно с Шарлем во всяческих авантюрах. А во-вторых, мою помолвку не так просто расторгнуть, как помолвку принца Филиппа, если вообще возможно. Франциск Скис сдвинул рот на сторону и расстроенно выдохнул. Этот вопрос я пока не продумал, но скажу тебе, огонёк, как лицо с многовековым опытом, Нет такой помолвки, которую нельзя было бы расторгнуть в пользу лединингов. И как вы умудрились набрать такой опыт в монастыре, ваше величество, с изрядным скепсисом спросила я, подслушивая истории несчастных, вынужденных уйти в монастырь после расторжения помолвки. В любом случае у меня опыта куда больше, чем у тебя. Он у вас слишком однобокий. Думаю по молитвам и постам вы куда более квалифицированный консультант, чем по помолвкам. Франциск обиделся окончательно. Даже перо на его шляпе оскорблённо встопорщилось, не говоря уже о шпорах, воинственно звенящих всё то время, когда призрак Велечава всасывался в стену. Делал он это столь медленно, что не возникало сомнений, ожидая, что его остановят и извинятся. Но надеялся он напрасно. Я уже поняла, что дай слабину, и до конца своей короткой и мучительной жизни только и будешь выполнять призрачные прихоти. Но в коридор на всякий случай выглянула. Призрака видно не было. Зато Саланж, сияя белозубой улыбкой, уже вовсю оживленно рассказывала Люсиль, как ректор задержал ее в архиве, Пикантных подробностей она, разумеется, не касалась, поэтому подруга откровенно скучала, явно обрадовалась моему появлению и торопливо попрощалась с собеседницей. Та особо не расстроилась и тут же убежала по своим делам. Да и то сказать, ранее она не дружила ни со мной, ни с Люсиль, так с чего ей вдруг проникаться к нам теплыми чувствами? Из-за разговора с Соланж, а потом с Франциском, Я еле успела позавтракать. Строго говоря, последние куски припасённой с вечера булочки я дожовывала по дороге, даже ничем не запивая. Но остаться в комнате и завтракать со всеми удобствами значило бы непременно опоздать на первую лекцию, чего не хотелось, поскольку предмет был чрезвычайно интересен. На курсе Магические существа разбирались существа двух типов: Первый, наиболее редкий тип существа, использующее магию или являющее проводником для неё. Как то: единороги, саламандры, фениксы, филары. От них брались ингредиенты для мощных магических зелий, поэтому в природе их практически не осталось. А некоторые вообще жили теперь только в неволе, в зверинце нашей академии, в зверинце при магическом совете. в частных коллекциях. Иногда удавалось даже получить потомство, но это происходило столь редко, что каждый такой случай широко освещался не только в специальной литературе, но и в листках для обывателей, тем более, что картинки там печатались весьма милые. В детстве я даже собирала заметки про огненных саламандр, настолько они мне нравились. Казалось несправедливым, что существа, которые могут прыгать По всему миру из огня в огонь вынуждены проводить свою жизнь в оковах, а как ещё назвать магические узы, ограничивающие их перемещение? Но в неволи их было мало. Маленькие и юркие, они успешно уклонялись от заклинаний, мгновенно удирая от пытающихся их поймать. Второй тип существа, созданные в незапамятные времена с помощью магии. Немного от одного животного немного от другого, связать и усилить магией и опа на выходе нечто совершенно новое и интересное. В настоящее время это направление было запрещено, за чем весьма внимательно следил совет. Возможно, потому что очень много подобных попыток было незадолго до начала магических войн на континенте, причём создавались химеры преимущественно боевого назначения. и получались они опасными и зачастую неуправляемыми от некоторых созданий остались лишь описания некоторые дожили до наших дней и даже успешно вводились в быт например грифоны популяция их была невелика но постоянно росла иметь ездового грифона было не только необычайно престижно но и столь же необычайно дорого из моих знакомых Позволить себе такого никто не мог, даже Альвиндоа. Хотя Антуан намекал, что собирается обзавестись, но как-то так намекал, чтобы в случае неудачи всегда иметь возможность сказать: "Дорогая, ты меня неправильно поняла". Благо эта фраза уже отработана и имеет нужную степень убедительности. Другое дело, что на мне его убедительность сильно сбоила, поскольку я предпочитала верить своим ушам, и глазам. Жених об этом прекрасно знал, поэтому и предпочёл сегодня не лить елей в уши и не попадаться на глаза удабле творивши с тем, что отправил на урегулирование проблемы Саланж. Наверняка был уверен, что до завтра я успокоюсь и при встрече не стану скандалить. Зато Бернарда ожидался около аудитории, купаясь в лучах восхищения моих одногруппников. Ещё бы Если пока не победитель соревнование, то лидер первого дня однозначно. Я тоже его поздравила, подпустив в голос сожаление от того, что не смогла всё это увидеть лично. Но останься я, Альвиндуам, мне бы жить я не дали. Почему ты не разрываешь помолвку, внезапно спросил он. Антуана ты не любишь, его семья тебя раздражает, а мы бы могли Фразу он не продолжил. но посмотрел столь выразительно, что желание всё ему выложить и про помолвку, и про Франциска стало совершенно нестерпимым. Но призрак, словно сидевший до этого момента в засаде и подслушивающий разговор, внезапно вылез из стены и завращал глазами, показывая, что он против посвящения ещё одного Инора в свои дела. Дядя и тётя просили не устраивать ещё один скандал. пока не устраивать, понимаешь? Но это ненадолго. Не успеет пройти свадьба принца, как с помолвкой будет покончено. Возможно, не всё так просто, если давьели пытаются её сохранить. Что ты теряешь, если расторжение происходит по твоей вине? Максимум, что могу потерять мамино наследство, немного удивлённо ответила я. А оно не столь велико. Тебе это настолько важно, что ты не кое- Мне важна только ты. Он улыбнулся, а я ужасно пожалела, что наш разговор происходит в столь людном месте. Почему-то я была уверена, разговариваем мы наедине, непременно закончили бы поцелуем. Наверное, Бернар подумал о том же, поскольку предложил встретиться после соревнований. А я присмотрю, чтобы всё было прилично, ехидно сказал Франциск сразу после моего согласия. А могу советом, если возникнет необходимость. Судя по всему, поцелуев сегодня не будет. У меня не столь крепкая психика, чтобы целоваться под постоянные ехидные замечания. Разве что заставить Франциско держаться подальше, используя методы, что он сам так любит.